Тринадцатая глава «Я падаю. Кувыркаюсь в воздухе снова и снова, ожидая удара о землю. Вскрикиваю, увидев, что крыша фермерского дома несется на меня, и закрываю лицо руками. Крыша уже совсем рядом, и я кричу». Звук разносится далеко по небу, мои легкие наполняются, как воздушные шарики, которые вот-вот лопнут. Я готовлюсь к удару, но, врезавшись в крышу, продолжаю падать. Мое тело провалилось сквозь черепицу, но нет ни жгучей боли, ни сломанных костей. Дом рушится, вокруг меня мелькают вспышки черного и красного, нарисованные по трафарету лица расплываются, и стена леса поднимается мне навстречу. Я кувыркаюсь между деревьями, ветви царапают лицо и тело. Дверь бункера открывается. Его зияющая пасть готова поглотить меня, и я сворачиваюсь в клубок, приготовившись шлепнуться на бетонный пол. Распахиваю глаза и вижу над собой балки, крест-накрест поддерживающий потолок маленькой комнаты. Это был сон. Всего лишь сон. Все в порядке. Вот только про я. Её больше нет. Горе и ярость расцветают в моей груди, и хочется кричать. Я просто хочу, чтобы она вернулась. Резко выпрямляюсь и, прищурившись, выглядываю на улицу через балконные двери. Еще темно. Должно быть время раннее. Огонь потух за ночь. Но окна запотели там, где холодный воздух улицы встретился с теплом дома. Но даже сквозь туманную пелену мой взгляд прикован к деревьям. Их ветви тянутся ко мне. Они медленно окружают дом. Тебе кажется, лес — это просто деревья, они не знают, что ты... Я замираю, когда мои мысли резко обрывают стук в стекло. Что это было? Я заставляю себя выглянуть наружу. Не хочу смотреть туда, не хочу видеть лес, не хочу! Нет! Кто-то стоит за окном. Силуэт размыт, но я безошибочно узнаю форму ее лица. Лёгкий наклон головы, когда она подходит еще ближе. Ее дыхание обдаёт волнами стекло. Я вижу зелень ее глаз. Фрейя. Я натягиваю одеяло на голову, ощущая под плотным материалом собственное быстрое и горячее дыхание. Это не она. Няна, мамочка! Шепчет ее голос мне на ухо. Я рыдаю, зажав рот руками и рывком сажусь. Комната пуста. Ее здесь нет. Но она пытается мне что-то сказать. Что такое? Что случилось? Я подпрыгиваю при звуке голоса Руперта, влетевшего в маленькую комнату. После ночи, проведенной на диване, его одежда помялась. Я забыла, что он здесь. Даже когда Руперт опускается на пол рядом со мной, неловко поджав ноги, он кажется нереальным, как будто я воображаю его присутствие. Еще один призрак. Просто дурной сон, шепчу я. Ты выспалась? спрашивает он, целуя меня в лоб. Не совсем, отвечаю я. Сон приходил ко мне волнами. Ненадолго накрывал меня и снова утекал с бесконечным отливом. Пойду приму душ. Приготовить тебе что-нибудь поесть? Мне невыносима мысль о еде. Но поесть придется Ради будущего малыша. Я не могу потерять и его тоже. Только тосты, пожалуйста, прошу я. Я поднимаюсь в ванную комнату, но избегаю смотреть в зеркало. Не могу себя видеть. Глядя вместо этого в раковину, чищу зубы все сильнее и сильнее, надавливая щеткой на дёсны. И наблюдаю, как вода, закручиваясь, стекает в сливное отверстие. Она окрашена кровью. С наступлением дня ферма кишит людьми. Территория оцеплена лентой, обозначающей место преступления. Лента ярко светится. Ее флуоресцентный синий цвет бросается в глаза на фоне девственно-белой заснеженной земли и тускло-серого неба. «Уверена, что не хочешь, чтобы я остался?» — спрашивает Руперт, заправляя прядь волос мне за ухо. «Возможно, тебе и не помешает кто-то рядом? Мне невыносима мысль о том, что ты останешься одна и будешь сходить с ума от беспокойства. Думаю, я хотела бы побыть одна. Рассеянно отвечаю я, глядя на вид, который открывается из входной двери. Мой дом наводнен незнакомцами. Незнакомцами, которые ищут Фрейю. Прости. Я поворачиваю голову, чтобы посмотреть Руперту в глаза. Я плохо спала. Попробую еще поспать, если смогу. Все в порядке. Не извиняйся. Я буду на ферме. Если тебе понадоблюсь, просто позвони. Обязательно. Руперт наклоняется и целует меня, но я почти сразу отстраняюсь. Созвонимся позже. Я выхожу вслед за Рупертом через парадную дверь, но не провожаю его взглядом, пока он садится в машину и уезжает. Эйден и Хелен здесь. Он расхаживает слева от подъездной дорожки, а она прислонилась к кирпичному фасаду и не спускает с него глаз, пока он ходит туда-сюда перед ее носом. Повсюду полиция, некоторые в форме, некоторые в гражданской одежде. Но все разговаривают в полголоса. Они устремляют на меня взгляды, затем отводят их, когда я прохожу мимо. Я отворачиваюсь от Эйдена и Хелли, шагаю на звук знакомого голоса. Дженнинг стоит сбоку от дома, там, где река делает самый крутой поворот, прежде чем направиться обратно через открытую территорию к лесу. Я осторожно подхожу к детективу. Под ногами хрустит толстый слой снега. Неглубокое и быстрое дыхание облачками вырывается в холодный воздух. Эйден и Хелен подходят к нам и останавливаются рядом со мной. Эйден стоит так близко, что я могу до него дотронуться. Прижимаю руку к телу. «Наоми?» — он кивает мне. «Эйден?» — киваю я в ответ. Так официально, как будто незнакомцы. «Привет, Наоми», — шепчет Хелен. Ее обычно золотистое лицо порозовело от холода. «Вы что-нибудь нашли?» спрашивает Эйдену Дженнинга, прежде чем я успеваю ответить Хелен. Он выглядит именно так, как, наверное, выгляжу я. Как будто прошлой ночью не спал ни минуты, а вместо этого лежал без сна, уставившись в потолок и думая о Фрейе. Но его терзали мысли о потерянной маленькой девочке, которую у него отняли, и теперь он весь дрожит от острого желания услышать хоть какие-то новости. «Как вы знаете, мы обыскали дом», — отвечает Дженнинг, указывая на копошащихся вокруг полицейских. Мы начали поиски с собаками и сегодня собираемся продолжить их в лесу. Мы в разнобой киваем, как те игрушечные псы, которых вы привыкли видеть за задним стеклом автомобилей. Вяло, не в силах контролировать это движение, вызванное тем, что под ногами все качается. «Вы видели вчерашнее обращение старшего инспектора в новостях?» — интересуется Дженнинг. Эйден и Хелен тут же кивают, но я стушевалась, и Дженнинг обращает на это внимание. Вчера вечером она выступила с призывом по всем основным новостным каналам. Там показали фотографию Фрей и подробно рассказали об ее исчезновении. Надеюсь, в результате мы получим какую-нибудь полезную информацию. «Мы можем помочь с поисками», — спрашивает Эйден. «В подобных ситуациях всегда лучше позволить полиции выполнить работу по первоначальному поиску, чтобы не затоптать улики и все такое». Дженнинг улыбается нам, как взрослый улыбнулся бы ребенку, который наивно попросил сделать что-то явно запрещенное. «Задай вопрос, Науми. Что нам сейчас делать?» «Понимаю, это не то, что вы хотите услышать, но сейчас вам остается только ждать. Мы свяжемся с вами, как только что-нибудь узнаем или найдем. Дженнинг подзывает кого-то позади нас, и мы все оборачиваемся. Женщина, одетая в джинсы и черную футболку, направляется к нам, огибая полицейских, которые попадаются на пути. «Наоми, Эйден, Хелен. Это детектив-констебль Кейт Брэкен. Ваш офицер по связям с семьями». Сотрудник полиции, обученный обеспечивать связь между полицией и семьями, ставшими жертвами преступлений, информирует семью о ходе расследования. «Пожалуйста, зовите меня Кейт». Она протягивает руку каждому из нас по очереди. Я отвечаю на рукопожатие, выдавив слабую улыбку. Не хочу смотреть на Кейт, но заставляю себя встретиться с ней взглядом. У нее доброе лицо, понимающие глаза. Если б не моя ложь, Кейт, возможно, в эту самую секунду помогала бы другой семье, той, которая действительно нуждается в ее поддержке. Работа Кейт заключается в том, чтобы держать вас в курсе всего, что происходит в ходе расследования. Понимаю, вас невероятно тревожит и огорчает ощущение, будто вы никак не пытаетесь помочь, Но как только нам станет что-нибудь известно, вы тоже сразу об этом узнаете. «Можете звонить мне в любое время дня и ночи. Я полностью к вашим услугам», — уверяет Кейт. У нее мягкий ирландский акцент, добросердечный и обнадеживающий. Чувство вины пронизывает меня, и я впиваюсь ногтями в кожу на запястье. «Не возражаете, если я на секунду отойду поговорить с женой?» — спрашивает Эйден. «Нет, конечно, нет», — отвечает Дженнинг. Мы будем поблизости, если вам что-нибудь понадобится. Спасибо вам обоим. Благодарю я, и полицейские удаляются на другую сторону подъездной дорожки. Да, спасибо! Кричит Эйден им вслед. Затем поворачивается к Хелен, которая выжидающе смотрит на него. Хелен, просит он, понизив голос. Не могла бы ты ненадолго отойти к машине, пока я поговорю с Науми? Что? Она вскидывает брови, и ее голубые глаза округляются от недоумения. Зачем? Просто думаю, что нам с Наоми было бы лучше обсудить все наедине. Но почему? Они разговаривают шепотом, и даже в споре их голоса звучат приглушенно и доверительно. Я заставляю себя опустить взгляд. Мне не следует вмешиваться. Это не мое дело. Я просто думаю, что, учитывая нашу ситуацию, так будет лучше. Пожалуйста, не усложняй все еще больше, чем уже есть. Тебе нет нужды разговаривать с ней наедине. Я этого не понимаю. Я тоже, Фрей, не чужая. Не вмешивайся. Знаю, что не чужая. Конечно, нет, но я просто... Хелен, окликаю ее я. Ты хоть раз можешь попытаться не быть эгоисткой? Они поворачиваются ко мне. Эгоисткой? У Хелен отвисла челюсть. Я пыталась тебе помочь. Я предложила тебе поддержку. И это я эгоистка? Науми, пожалуйста. Эйден красноречиво смотрит на меня, чтобы я не продолжала. Умоляет меня молчать. «Да, эгоистка! Фрея наша дочь! Моя и Эйдена, а не твоя! Если он хочет поговорить со мной наедине, кто ты такая, чтобы мешать ему?» Она фыркает, и пара от ее дыхания клубится в холодном воздухе. «Кто я такая? Знаю, тебя это бесит, и знаю, это убивает тебя! Но я мачеха Фреи! Она живет со мной!» Это меня она видит каждый день. Это со мной она просыпается. Это я отвожу ее в школу. Это я готовлю для нее еду. Рисую вместе с ней, рассказываю ей истории и играю в игры. Может, ты ее и родила? Но это я каждый день окружаю ее любовью. И не на расстоянии, а в непосредственной близости. Так что не смей вести себя так, будто это не имеет ко мне никакого отношения. Она и мой ребенок тоже. Холодный ветер дует мне в спину. Но воздух в пространстве между нами становится совершенно неподвижным. «Уходи». Она не отводит глаз, даже не шевелится, чтобы вытереть злые, обиженные слезы, которые текут по ее лицу. «Я хочу, чтобы ты ушла», — повторяю я. «Сейчас же». «Просто иди к машине, Хелен», — шепчет Эйден, сжимая ее плечо. Вырвавшись из его пальцев, она направляется обратно к машине Бросается на пассажирское сиденье и хлопает дверью. «Зачем ты так с ней?» — тихо говорит Эйден. «Почему нельзя было просто не вмешиваться?» Я пожимаю плечами и смотрю в землю. Слышу, как его зубы скрежещут, выдавая, что он с трудом держит себя в руках. Я просто не...» Я поднимаю на него взгляд. «Что?» «Ничего». «Нет, что ты собирался сказать?» Мне ужасно хочется узнать, какую же мысль он не решился высказать вслух. «Эйден, что ты собирался сказать?» «Ничего», — отвечает он, избегая взглядов окружающих нас полицейских. «Ты винишь меня?» Шепотом спрашиваю я. Мышцы на челюсти Эйдена подергиваются. Я чувствую напряжение между нами, натянутое как стальной трос. Белый шум окружающей суматохи гудит над нашими головами, как предвестник цунами. «Да», — тихо произносит Эйден, И волна обрушивается на него. Я действительно виню тебя. Я виню тебя во всем этом. Он широко раскидывает руки, указывая вокруг себя. Я ведь доверил ее тебе. Бросив эту фразу, Эйден наблюдает за мной, ожидая, что я стану себя защищать, или атакую его в ответ. Но я не собираюсь делать ни того, ни другого. Облегчение. Из всех эмоций, которые можно испытать в этот момент, я чувствую облегчение. Я заслуживаю обвинений, просто не в том смысле, в каком их представляет Эйден. Ты прав, что винишь меня. Мое тяжелое дыхание вырывается облаками пара. Я сама себя виню. Как я позволила этому случиться? Эйден приподнимает плечи, вытягивая руки, как будто может вытащить ответы из меня. Как это произошло? Не знаю. Я качаю головой. Это печальная случайность. Я не хотела, чтобы так вышло, прости. Вечно ты извиняешься, кричит он. Я был с тобой, Наоми. Я всегда заботился о тебе, и ты все испортила. А теперь еще это. Его голос срывается, и он смотрит на небо. Я не верю, что это происходит на самом деле. Это не укладывается в голове. Эйден. Я тянусь, чтобы коснуться его, но он резким движением плеча отбрасывает мою руку. «Не прикасайся ко мне!» Замерев, он стоит совершенно неподвижно и смотрит мне прямо в глаза. В его взгляде сквозят гнев и печаль. Но есть и что-то еще. Подозрение? Эйден знает меня, настоящую меня, вдоль и поперёк. Может ли он догадаться, что я натворила? Эйден прикусывает нижнюю губу. Мне хочется броситься к нему, хочется раствориться в его объятиях и попросить прощения, и умолять, чтобы он не уходил. «Заверить, что я готова на все, лишь бы вернуть все обратно!» «Я поеду!» — шепчет он и разрывает наш зрительный контакт, моргая. «Мне нужно уехать. Не могу так. Не могу находиться здесь!» И уже через несколько секунд его машина с визгом шин стартует с места, а полицейские резко расступаются с дороги. Я смотрю ему вслед, не в силах пошевелиться, что-либо сделать или сказать. «Что тут скажешь?» «Ко мне направляются Дженнинг и Кейт, но я опускаюсь на землю». Эйден всегда был прав, но сейчас истина в его словах стала просто невыносимой. «Мне не выдержать такое тяжелое бремя». Я кладу голые руки на холодную землю и растопыриваю пальцы, оставляя отпечатки на снегу. Рэй любила снег. Из носа у меня течет, и я вытираю его рукавом пальто, но слизь лишь размазывается по лицу. Кто-то тянет меня за руку. Кейт присела на корточки рядом со мной, ее лицо искажено беспокойством. Пойдемте на уме, произносит она. Давайте зайдем внутрь, и я приготовлю вам чай. Она помогает мне выпрямиться и встать на ноги. Это забирает остатки моих сил. Мы заходим в дом, и я сажусь за стол, пока Кейт возится на кухне, роется в ящиках и шкафчиках в поисках нужной посуды. Я могла бы подсказать ей, где что взять, но молчу, чувствуя себя обессиленной. Усталость и горе окутали меня. Придавили к земле. Тихий скрежет фарфора привлекает мое внимание Кейт, которая достает посуду из буфета. Она потянулась мимо моей кружки к другой, вмещающей почти пинту, которую я поставила сзади всех и никогда не достаю. Эта кружка бледно-голубая и изготовлена вручную, с небольшим сколом на ободке, оставшимся после того, как ее стукнули о раковину. Я просила его больше не пить из нее, но он упрямо брал ее снова и снова. Папина кружка. Я наблюдаю, как Кейт наливает кипяток в обе кружки, но словно смотрю на нее сквозь густой туман. Ее силуэт искажается и дрожит, когда прошлое сливается с настоящим. «Сахар класть, любовь моя?» «Не могу вспомнить, пьёшь ли ты чай с сахаром?» Голос папы доносится эхом сквозь дымку, и внезапно она рассеивается. Папа стоит у чайника, его рука занесена над банкой с сахаром, брови вопросительно приподняты. Нет, заикаюсь я. Больше нет, папа. Правильно, ты и без того сладкая, говорит он, а затем смеется над собственной шуткой, улыбаясь мне. Папа достает молоко из холодильника. Как тебе на новой работе? На новой работе? Да, ты же теперь преподаешь. Тебе это нравится? Да, шепотом отвечаю я. Я горжусь тобой, Номи. Кружку со стуком ставят на стол, и я подпрыгиваю. Папа больше нет. Кейт села напротив меня и пододвигает ко мне горячий чай. Я обхватываю кружку руками, обжигаюсь, но сжимаю ее еще сильнее, наслаждаясь ощущением жара в кончиках пальцев. «Простите», Простите — бормочу я. «Что вы сказали?» «С Эйденом всё в порядке?» Я делаю глоток и сосредотачиваюсь на напитке, обжигающем язык и нежную кожу на небе. «Простите за это. Мы поссорились, и мы с Эйденом...» все в порядке?» «Нет, не в порядке. Но мы трое. Это сложно». Все в порядке, правда. Пожалуйста, не переживайте об этом. Поверьте, я видела ссоры и похуже». «Спасибо». Я пытаюсь улыбнуться. «Не за что. Может, вы хотите меня о чем то спросить?» Рыжие волосы падают Кейт на лицо, когда она наклоняется вперед, опираясь на локти и сокращая расстояние между нами. Я уже поняла, что эта женщина — подобие Руперта. Добрая, чуткая, прекрасно умеющая расположить к себе людей. Она с легкостью нравится другим. «Я не знаю, о чем спросить», — отвечаю я. «И это действительно так. Я не могу больше лгать, так что у меня нет вопросов. Моя ложь — это домик из карт, поставленных одна на другую, и он может в любой момент рухнуть». «Сколько лет, Фрейе? Бедняжка». Она наверняка все это уже знает, ей сообщили все подробности дела, но она хочет поговорить со мной наладить отношения. 4. Когда у нее день рождения? В августе. Вы его отмечали? Праздник устраивал ее отец. Мы отмечаем ее день рождения по отдельности. Я видела фотографии. Фрея просила, чтобы на празднике у нее были единороги. Я предложила устроить его на ферме представляя, как ее маленькие друзья проведут этот летний день в саду, который я бы украсила лентами в пастельных тонах. Я бы одолжила несколько пони из соседней конюшни. Мы бы играли в игры, и я вышла бы из дома, распиваясь днем рождения, и вынесла бы детям торт, украшенный рогом единорога из помадки и четырьмя зажженными бенгальскими огнями. Поначалу Эйден согласился, но потом сказал, что арендовал помещение в Лондоне, и нам не следует менять привычный порядок празднования торжественных событий. Другими словами, мне нужно отмечать праздник отдельно от них. Я была уверена, что это ее заслуга, Хелен. Иначе почему он передумал? А как вы отпраздновали ее день рождения? Я взяла ее покататься верхом. Ей это не понравилось. Фрейя пришла в ужас. Она плакала все время, пока делала круг по полю, хотя пони был маленький и шел не быстрее человека. Я умоляла Эйдена позволить Фрейе остаться у меня на ночь. В конце концов, настал мой черёд отмечать ее день рождения. Но он отказался. Ответил, что не готов. Простите. Я убираю руку с кружки, чтобы вытереть скатившуюся по щеке слезу. Мне нужно в туалет. Кейт кивает, ее глаза полны сочувствия. Я выхожу в прихожую и останавливаюсь у лестницы. Больше не могу говорить о Фрейе. Любой вопрос, который задаст Кейт, вызовет воспоминания. А каждое воспоминание понемногу лишает меня способности жить дальше без нее. Но мне придется жить дальше без нее. В доме так тихо. Он кажется пустым. Даже более пустым, чем в те бесконечные дни, которые я провела здесь без них. Без Фрея, без Эйдена. Но сейчас здесь царит полная тишина. Дом покинула его душа. Вылетела наружу через крышу. Теперь в нем нет жизни. Одна дверь приоткрыта. Я подхожу к ней и тяну за железную ручку. Дженнинг стоит на посыпанной гравием дорожке с кофточкой Фрей в вытянутой руке. Он подает кому-то знак выйти вперед. Мускулистый полицейский шагает к нему с двумя собаками по бокам — немецкая овчарка и лабрадором. Животные принюхиваются к ткани. Но рядом стоят еще три собаки, которым не дают понюхать одежду, хотя они натягивают поводки. Это не их работа — выслеживать по запаху живого человека нет. О таких собаках можно услышать в новостях, когда рассказывают о нашумевших случаях пропажи детей, которых не могли найти в течение многих лет. Эти собаки находят по запаху мертвые тела. Они уже полагают, что Фрей, возможно, мертва. Я отступаю от открытой двери, и крадущийся холод протягивает свои пальцы в дом. Мои легкие, кажется, вот-вот разорвутся. Мне хочется закричать так громко, чтобы эхо неслось вверх, вверх, вверх, пробило крышу и взорвало огромное пространство неба. Наоми, я разворачиваюсь. Кейт вышла из кухни. Вы в порядке? Не хотите поговорить? У ее глаз залегли морщинки, как будто она из тех, кто часто улыбается и смеется. Думаю, мне лучше подняться наверх и прилечь. Ладно. Она кладет ладонь на мою руку. Как я уже говорила, вы можете обратиться ко мне в любое время дня и ночи. И вы ко мне тоже, — отвечаю я. Если что-то узнаете, пожалуйста, сразу сообщите мне. Обещаю, что так и сделаю. Благодарю вас. Я смотрю, как Кейт выскальзывает из открытой двери и закрывает ее за собой, отсекая холод. Поднимаюсь по лестнице, но ноги отяжелели, и каждая ступенька кажется круче предыдущей. Мне никогда не вернуть Фрейю обратно. Никогда больше не прижать ее к себе, не почувствовать, как ее маленькие ручки гладят мои волосы, а ее голова покоится на моем плече. Я никогда не услышу ее голос. Никогда больше она не прочтет мне книгу, не попросит поиграть и не скажет, что любит меня. Хуже всего то, что я никогда не узнаю, что произошло на самом деле. Кладу руки на живот. Если бы не беременность, я бы уже сдалась. Рассказала бы им всё. Но что тогда стало бы со мной? Я должна держаться ради ребенка, моего будущего малыша. Хожу в свою спальню, и перед глазами мелькают слова, нацарапанные на страницах моего дневника. Бросаю взгляд на кровать. Нет никаких признаков того, что ее передвигали, и полиция нашла мой тайник. Если бы это случилось, у них возникли бы вопросы. Вопросы, на которые я не хочу отвечать. Подхожу к окну и вижу свое отражение в стекле. Измученное лицо, призрачно-бледное. Но когда взгляд фокусируется на окружающем мире, у меня отвисает челюсть. Заснеженные поля усеяны полицейскими в черно белой униформе, которые систематически прочесывают территорию по прямой линии, неуклонно продвигаясь к лесу. Мне хочется закричать. Исторгнуть из груди крик, но нет сил, нет эмоций. Я оцепенела. Закрываю глаза и отгораживаюсь от черно-белых точек, которые двигаются по другую сторону стекла, но все равно чудится топотых сапог по снегу. Командные выкрики Дженнинга и ритмичное пыхтение собак.